Глава 14. Лекси Рид. Зайдя домой, с порога почувствовала прекрасный аромат запечённой утки. Много лет назад нашими предками на Рождество традиционно готовилась индейка. Однако постепенно правила менялись, и индейка повсеместно стала символом Дня Благодарения, а на Рождество чаще стали готовить другие виды мяса – свинину, говядину, курицу или утку. Мать в изумительном изумрудного цвета платье, что легкой тканью струилась до щиколоток, оглядела меня скрупулезным взглядом, явно подмечая испорченное пальто. Но, видимо, дух Рождества смягчил ее строгость, и Джоан не произнесла ни слова на эту тему. Лишь отправившись Я скорее переодеваться к ужину, возмущаясь нам вслед о том, что негоже опаздывать, когда взрослые ждут. Поднявшись на второй этаж, я уже направилась в сторону своей спальни, когда Ник остановил меня, ухватив за руку. Достал из-за спины тот самый серебристый пакет, что был при нем у елки на праздничной ярмарке. Протянул его мне. «Иначе потом забуду». «Ты купил мне подарок?» — удивленно спросила я. «Сегодня же Рождество, глупая». Блэк улыбнулся, смотря мягким взглядом, наполненным весельем, и я на мгновение утонула в нереальности его спокойствия. Дрожащими от волнения руками взяла пакет и достала кованную серебряную шкатулку с позолоченными узорами на ней. «Открой ее, сказал он, наблюдая за моей реакцией. И я открыла. Заиграла протяжно немного грустная, но немыслимо волшебная мелодия. Две серебряные фигурки внутри закружились в танце почти так же, как мы с Блэком в заснеженном лесу. Я ахнула, пытаясь обуздать восторг. «Нравится? Ты как эта шкатулка. Снаружи холодный, грубый, а внутри настоящая магия». Завороженно ответила я, подумав, что он и есть моя музыкальная шкатулка, но не решилась сказать это вслух. «Прекрати быть такой невероятно сентиментальный, моя милая Рит. Это всего лишь кусок железа». Он стоял, высокомерно засунув руки в карманы, насмешливо глядя на меня. «Ты можешь просто заткнуться и поцеловать меня, поздравив с Рождеством». С издевкой произнесла я по привычке вздернув носик. Ты такая банальная, моя ненаглядная Рит, усмехнувшись, ответил на это ник. А ты настоящий придурок, мой черствый, бездушный, бесчувственный, бессердечный блэк! обиженно фыркнула я, развернувшись и скрывшись своей спальни, громко хлопнув дверью перед его носом. Кажется, я снова проиграла спор. Поддалась эмоциям, хотя и клятвенно пообещала себе обыграть Ника с холодной головой. А он, понятное дело, специально меня спровоцировал. Чего еще можно было ожидать от Блэка? Расстроилась ли я? Однозначно. Ведь так надеялась на помощь Ника с Хлоей и Хэппи. А теперь придется все разгребать самой. К тому же совершенно неизвестно, что за желание изволит загадать мне Блэк. От этого становилось слегка некомфортно. Я присела на кровати, все тело как-то сразу заболело и заныло. Виски пульсировали от вызванной напряжением начинающейся головной боли, но я знала, что, несмотря на усталость, мне нужно провести еще несколько часов за праздничным ужином, прежде чем я смогу лечь и спокойно уснуть. Поднялась, прошла к гардеробной, сняла с вешалки заботливо подготовленное матерью нежно-голубое платье с рукавами-колокольчиками, доходящее до середины бедра, надела и вышла в коридор. «С возвращением, моя дорогая проигравшая Рит! Весело прозвучало сзади. «Ник что, ждал меня?» Я повернулась к источнику столь знакомого голоса и оглядела сводного брата снизу до верху. Он, как всегда, прекрасен, в этом сером свитере, сидящем как влитой на безупречном торсе. «Ты же не обиделась?» «Спор есть спор», — прошептал он мне на ухо, и от его низкого шепота стало так тепло, так хорошо. «Ты спровоцировал меня», — Уязвленно упрекнула я. «Прости меня, Рит, за то, что я был таким засранцем», — Сделанной серьезностью вымолвил он. «Я подумаю». Мир? сказал юноша, глядя на меня своими серыми, как дождливое небо глазами, протянул руку для рукопожатия. Но ты все равно должна мне желание, ехидно произнес Ник. Я понимающе улыбнулась, взялась за все еще протянутую руку Блэка и крепко ее пожала. Знаю. И я в вмиг ощутила воодушевление и эйфорию Рождества, как когда-то раньше, когда еще, будучи маленькой, ходила по магазинам за подарками вместе с отцом. Буквально неделю назад мне казалось, что счастье невозможно, однако в данную секунду хотелось. Просто улыбаться, позабыв обо всех проблемах и заботах, и даже головная боль будто прошла сама собой. Я была благодарна Блэку за это чувство, ведь только рядом с ним хотелось самозабвенно наслаждаться каждой минутой, ведь судьба так изменчива, а счастье зыбко. Джон и Дейв уже ждали нас за украшенным в светлых тонах столом. Совершенно белая скатерть. Свежие еловые ветки и шишки, красиво разложенные посреди праздничного стола, с пропущенной через них тоненькой гирлянды с лампочками в форме звездочек. Белые свечи и подсвечники, стоящие посреди веток. Все это создавало впечатление уюта и не вызывало ощущений нагроможденности. Мать, впрочем, как и всегда, постаралась на славу. Я аккуратно уселась на стул, разложила салфетку на коленях и принялась ковырять вилкой кусок фаршированной трюфельным пюре утки, смотря на пылающий в камине огонь. Перевела взгляд на висевшие над камином белоснежные золотыми снежинками носки и задумалась, как подступиться к Джуан со своей просьбой. «Дети, а вы знаете, откуда пошла традиция вешать носки на камин?» Торжественно спросил старший Блэк, заметив мой задумчивый взгляд: Обычай вешать носки для подарков, пришел к нам из Англии. В одной деревне умирал бедняк, оставляя трех дочерей без куска хлеба. Святой Николай услышал, как сельчане толкуют о незавидной судьбе девушек, и решил помочь бедной семье, сделав это в тайне. По одной из версий легенды, святой Николай бросил в трубу дымохода три кусочка золота, которые попали в чулки девушек, развешанные над камином для просушки. Отчим улыбнулся, взял за руку Джоан, нежно погладив ее пальцы, налил себе вишневого глинтвейна и с хитрым прищуром взглянул на Ника. «Мой сын всегда первым делом бежал именно к камину, будучи маленьким, на утро после Рождества». Я засмеялась и уставилась на Ника, который, закатив глаза, предпочел игнорировать любое упоминание о его детстве. «Александрина никогда не любила сюрпризы». «Да, дочь?» Я обернулась к рыжеволосой женщине и кивнула. Помнится, как она в пять лет написала свой первый список подарков, где четко указала, кто и что должен ей подарить. Мать мягко улыбнулась. «Ах, Рождество — чудесный праздник». «Мам!» Смущенно начала я, смотря в свою тарелку с десертом, и делая вид, что марципановое парфе самое интересное, что можно было лицезреть на праздничном ужине. Сегодня Рождество добрый праздник, когда должны сбываться мечты, так? Все так, Александрина, к чему ты клонишь? Давай заведем собак. Словно скороговорку, тихо проговорила я на одном дыхании и уставилась на мать. Сидящий напротив ник прыснул со смеху. Что? Собак? Каких еще собак? переспросила Рид-старшая, вскинув от удивления брови. «Ну, знаешь, одна такая маленькая и миленькая, а другая такая большая и красивая». Джоан посмотрела на меня, как на сумасшедшую. «Ладно, если серьезно, я хочу забрать двух собак из приюта, чихуахуа и золотистый ретривер». Уже деловым тоном объяснил я, упрямо смотря на мать. «Им правда очень нужен дом. Александрина. Никаких собак в моем доме не будет». Непоколебимо произнесла старшая Рит, подняв руку и жестом показывая, что дальнейший разговор не имеет смысла. «Но, мам, пожалуйста! Я буду сама о них заботиться, обещаю!» Взмолилась я, чувствуя себя маленькой девочкой, которая слезно выпрашивает леденец у прилавка. «Ты за собой следить не можешь, какие собаки! Хоть раз убралась бы в комнате сама!» Я почувствовала новый приступ головной боли и, отвернувшись к окну, гордо сложила руки на груди, надув губы для убедительности. «Нет, Александрина, даже не проси. С ними нужно гулять, играть, заниматься». «А если я буду помогать Лекси?» Спокойно произнес Ник. Я обернулась к брюнету с удивлением, глядя на его расслабленное выражение лица. «Он ведь выиграл спор и не должен был мне помогать. Так почему же он это делает?» «Джоан, обещаю, что прослежу за тем, чтобы Лекси исполнила все, что пообещала». «Нет, я не согласна». отрезала мать. «Ник, дорогой, я, конечно, тебе доверяю, но собаки в доме это всегда шерсть, грязные отпечатки лап на ковре и постоянный лай. Но, мам!» Я все сказала. «А если собака заболеет? Или разгрызет всю нашу обувь?» «Нет, нет, дочь. Отучишься, купишь себе дом и делай, что хочешь». «Любимая!» Звучно возразил молчаливый до сих пор Дейв. «Дай детям шанс, особенно Лекси». Мужчина с темно-кариями глазами взглянул на меня, подмигнув и перевел взгляд обратно на Джоан. Твоя дочь уже взрослая, и собаке прекрасная возможность научиться ответственности и дисциплине. Места у нас хватит всем, ты их даже не заметишь. Тем более я давным-давно предлагал тебе нанять домработницу. Посторонних людей в нашем доме точно не будет. Старшая рит обессиленно вздохнула, понимая, что она проиграла эту битву. Ладно, я согласна. Это было настолько неожиданно, что я сначала не поверила своим ушам, подумала, что ослышалась или не поняла вовсе. Правда? «Правда», — ответила рожеволосая женщина. «Но с двумя условиями. Во-первых, вы дети». Джоан выразительно посмотрела на меня и Ника. «Каждое утро и вечер будете выводить собак на прогулку, несмотря на дождь, снег, лед и апокалипсис. Никаких отговорок. Убирать за животными, кормить и лечить тоже ваша обязанность. Во-вторых, мать продолжила перечислять, загибая пальцы. «Заберете их только после Нового года». «Почему?» «Потому что у нас для вас есть сюрприз». Бодро поведал Дэйв Блэк и принялся излагать суть. Оказалось, что мать с запланировали путешествие в Пасадену, что находится в штате Калифорния, через несколько дней. Уже более 130 лет. 1 января в Пасадене ежегодно проходит парад Рос, на который старшая Рит всегда хотела попасть. Уже вечером того же дня Джоан с Дэйвом должны будут сесть на борт самолета в аэропорту Лос-Анджелеса и через два с небольшим часа приземлиться в крошечном аэропорту Аспина в штате Колорадо. Джоан сняла домик на 7 дней до 3 января. «Самым интересным было то, что уже через два дня мы с Ником должны были улететь в Аспен вдвоем». «Что-то я совсем ничего не понял. Зачем было снимать шале на неделю, если вы прилетаете в Аспен только на три дня?» А задача спросил младший блэк. «Я также ничего не понимала». Переглянувшись со сводным братом, сделала глоток горячего чая и почувствовала заметную боль в горле. «Это обратная сторона медали, вероятно», — улыбнулся Очим. Я старался, чтобы Джуан ничего не заподозрила и купил билеты в Пасадену. Джуан же решила устроить семейную поездку в горы на наш с тобой любимый курорт, естественно, также в виде сюрприза на Рождество. «Поэтому дети шале в вашем распоряжении на четыре дня и Новый год. Можете на это время позвать своих друзей», — серьезно сказала Джуан Алексе. Я уже поговорила с Брианной Абрамсон, и она отпустила Тессу с вами. Жаль, что Нейт заболел и, скорее всего, не сможет полететь, но ты не расстраивайся, дочка. Мать взяла меня за руку и сжала пальцы, видимо, желая поддержать и успокоить. Кажется, она сильно расстроилась болезнью, конечно же, выдуманной старшим Абрамсоном. Пришлось подыграть и в миг помрачнев, я нахмурила брови и опечаленно как можно громче вздохнула. Ах, как жаль, что придется встретить Новый год без моего любимого парня. Но ничего не поделать. Простуда так подла и коварна. Как можно трагичнее обронила я, замечая, как Блэк всеми силами пытается сдержать рвущийся наружу смех. Джон сочувственно погладила меня по плечу и завела высокопарную тираду о том, что разлука только укрепляет любовь. Всей семьей мы еще несколько часов обсуждали предстоящую поездку. Дейв рассказывал про их вылазки на горнолыжные курорты, когда Ник был маленьким, а мать мечтательно поведала, что не прочь слетать в теплые края к океану. После взглянув на часы, старший Рит неукоснительным тоном потребовала разойтись по спальням и посоветовала сразу лечь спать. Мать даже в праздник была педантична до ужаса, считая, что режим нужно соблюдать несмотря ни на что. я не спорила. Вопреки тому, что стрелки часов показывали всего лишь половину двенадцатого, меня жутко клонило в сон. Но, совершенно противоречил логике и собственному желанию, как можно быстрее оказаться под теплым одеялом, я старалась хоть немного оттянуть момент, когда мне нужно будет расстаться с Ником в коридоре и отправиться в спальню в гордом одиночестве. Признаться честно, Я ждала, чтобы Блэк сам заговорил со мной, возможно, попросил остаться с ним. Но сводный брат молча поднялся за мной по лестнице и также молчаливо тенью ступал по коридору, не проронив ни слова. «Кажется, мой лимит счастья на сегодня исчерпан». Я обуздала желание обернуться и заглянуть в его глаза, дойдя до своей двери, потянулась к ручке. Рит раздался над самым ухом тихий шепот Ника Блэка. теплое дыхание приятно защекотало кожу. «Ты знала, что спишь на ходу?» «Я просто устала». Все же, обернувшись, сдержанно пробормотала я. Он подошел ко мне вплотную и приложил ладонь к моему лбу. Его пальцы казались ледяными. «По-моему, ты заболела». Я автоматически кивнула, сжав руками виски и прислушиваясь к ощущениям. Буквально затылком чувствовала, что высокая температура не заставит себя долго ждать. Горло саднило, а после прохладной ладони Блэка и голова почему-то стала ужасно тяжелой, Словно к ней добавили пару кусков железа. «Как, твою мать, ты умудрилась заболеть, Рид? Его глаза едва заметно замерцали металлическим блеском. Я рассеянно пожала плечами в ответ. Мы с Тесс играли в снежки и валялись в сугробе. Снова ощущая себя маленьким ребенком, начала оправдываться я. Но после отогрелись в кофейне. Поспешила добавить я, наблюдая за приобретающим раздраженное выражение лицом Ника. «Наверное, если бы взглядом можно было убивать, от меня осталось лишь горстка пепла. Ты валялась в сугробе?» Иронично выделяя каждое слово, отчеканил он. А вслед за этим простоял час на ярмарке. А потом в лесу. Ядовито констатировал он очевидное. Мне оставалось лишь кивать. «Ты богиня идиотизма, Рит. Я уже говорил тебе об этом. Я, конечно, понимаю, что тебе, вероятно, скучно. Но давай поругаемся завтра. У меня голова болит». С укором произнесла я. Вышло как-то жалобно. Ник еще на несколько секунд задержался на мне недовольным взглядом, после чего резко подхватил на руки и отнес в свою спальню. Аккуратно уложил на кровать, накрыл шерстяным пледом. «Эй!» «Я собиралась лечь спать в своей комнате!» С наигранным возмущением воскликнул я. «Ну уж нет, Рит, твоя мать права. Ты безответственная, и за тобой постоянно нужно следить, так что сегодня спишь здесь». Категорично отрезал Блэк. «И не смей со мной спорить», — добавил Ник, прежде чем скрыться за дверью. «Просто замечательно». Он притащил меня к себе в кровать. А сам что, Пошел спать ко мне? Я вздохнула, откинувшись на подушке. Много раз в тайне мечтала о том, чтобы он сам пригласил меня в свою комнату, но обстоятельства, при которых это желание сбылось, были крайне унизительны. Я собиралась встать и гордо уйти в свою спальню, но чуть приподнявшись на локтях, почувствовала сильное головокружение. Чёртова температура. Дверь бесшумно отворилась, и в спальню зашел Блэк. «Ну надо же, вернулся. Выпей». Ник протянул мне кружку с теплой жидкостью. «Не смотри на меня, а пей! Это лекарство, Рит, а не яд!» Я немного подула на сомнительного вида желтоватую жидкость, после чего, зажмурившись, выпила жутко неприятный напиток залпом. Скривилась, чем вызвала усмешку Блэка. Он передал мне мою же пижаму и направился в душ. Я, тем временем переодевшись, легла под покрывало, накрылась и, обняв подушку, уткнулась в нее лицом. Подушка чертовски приятно одуряюще пахла Ником. «Ты уже засыпаешь!» Совершенно не заметила, когда Блэк успел вернуться из ванной. От его голоса я встрепенулась и, не отнимая лица от подушки, сонно прошептала «Почти. Спи». Мягким голосом тихо произнес Блэк, забираясь под одеяло. Я развернулась к нему. Спустя секунду Ник, и вовсе обняв меня одной рукой, прижал к себе, тем самым заставляя положить голову ему на плечо. «Не хочу». Пробормотала я, пододвигаясь еще ближе к нему. «Главное — не заснуть», — подумала я, желая как можно дольше продлить этот упоительный момент. Но от Блэка исходило такое умиротворение, что меня разморило еще больше. «Хочешь, почитаю вслух?» — прошептал сводный брат мне на ухо. «Давай», — также тихо ответила я, бессознательно выводя пальцами узора на его животе. «Есть предпочтение?» Он не спеша накрыл мою руку своей, нежно погладил ее и положил себе на грудь. Моя ладонь такая осталась лежать неподвижно, чувствуя размеренное биение его сердца. Только не депрессивную трагедию. Невольно смутившись, попросила я. Он выбрал «Белый клык», книгу, пронизанную удивительной дружбой и бесконечной преданностью. Книгу с неизбежно счастливым концом. Для «Белого клыка» любовь была дороже жизни. Но, к сожалению, такое случается только в сказке. Я закрыла глаза, прислушиваясь к низкому голосу Ника и почувствовала, как проваливаюсь в благодатный сон.